Глава 20. Первыми из лодки спрыгнули сипа и моряк, помогли Толе слесарю мне. Обмороженные ноги не держали. Я сел на к а м н е но и сидеть не смог, завалился на спину. Из глаз выкатились слезы и застыли на замерзших щеках. Обезьян как будто не заметил, что мы приплыли. Он думал, мы ему не опасны. Члены совета и охранники стояли рядом с обезьяном, их было человек двенадцать. Обычные синие колонисты расположились у барака. Их было столько же. Разобравшись с красными, обезьян принялся за синих. Ну а с вами что делать? Почему спасибо никто не сказал? Но да если б не я, эта дикая толпа разорила бы наш дом, они бы всю еду сожрали, х о т и т е с голоду подохнуть. Или кто-нибудь хочет сыграть в последний мертвый? Может быть, ты хочешь Аржанов, или ты а с л а н б е к Я протер глаза и близко увидел лицо обезьяны. Он наклонился ко мне, оскалил гнилые зубы. Я сказал ему: "Еда будет. Нам обещали привезут много еды". Подошли Аржанов и а с л а н б е к На место встали. Он сказал: "Еду привезут". "Врет". "Жилин еду привезут?", спросил а с л а н б е к "Нам обещали". "Когда?". "Скоро обещали, что скоро". Обезьян скорчил рожу. Не верьте ему, он врет. Если просьба колониста принята, должен зажечь все зеленый луч. Не было зеленого луча. И голосом победившего в эволюционной цепочке астрапитекус в л о африканус он за колонисты р и д т э н Ролс не читал, а мы читали, перевели с английского не поленились, и порядок навели в колонии. Мы самолет нашли за Арал Сипа. И т о л и с л е с а р ь Можем починить. Инструменты есть, материал найдем. И я не сдавался. Нам ответил диспетчер. Этого достаточно. Они пришлют продукты. Иди к а сюда, позвал обезьян Сашу краснодеревщика. Убей его. Но Саша не пошел меня убивать. Сделал вид, что замерз и не слышит. Обезьян пнул меня в голову и поднял топор. Но Аржанов схватил его за руку. Отвали, обезьян. Пусть расскажет про самолет. Почему так со мной разговариваешь? Потому что н а д о е л т ы мне. н у извини, надоел так надоел. Но Желян опять врет. Но даже если он не врет, это какой самолет, Боинг с о с т ю а р д е с а м и и напитками. Вот д у u л а й к to drink, мистер. Гидросамолет в хорошем состоянии. Летающая лодка СССР Н 2 7 5 выпуска 1 9 0 0 тридцать пятого года экипаж шесть человек она с двадцать девять с к а з а л обезьян да Жилин и во втором бараке не меньше ста сказал Аржанов второй барак не считай они будут счастливы если мы улетим не поместимся в самолет Жилин я еще плохо держался на ногах но встал я все рассчитал сделаем большую баржу прицепим к самолету обезьян широко раскрыл рот Захлопнул, п о к л а ц а л зубами. к л а ц а т ь у него громко получалось, зубы крепкие. Говори, говори, Жилин, прицепим и что, и полетим. Во время разговора обезьян незаметно зашел Аржанову за спину, замахнулся топором. Аржанов ушел от прямого удара, но топор порвал рукав куртки, р а с к р о в а в и л плечо. Аржанов выхватил из-за пояса нож, ударил снизу вверх под грудь. Но обезьяну успел увернуться и снова занёс топор над головой. Аржанов рискованно п о д н ы р н у л под руку, ребром ладони выбил топор. Обезьяну ударился по гом между ног. Аржанов согнулся от боли, выронил нож, опустился на колени и схватил о б е з ь я н а за ноги, и оба, сцепившись, упали на камни. Бей их, прохрипел Аржанов. а с л а н Бека потом и другие колонисты набросились на охранников и членов совета. Вооружены были все, поэтому сразу появились трупы. В прыжке Сипа сбил с ног охранника и начал избивать. И я знал, что теперь он забьет его до смерти. Толя Слесарь рубился отверткой, м а р я к бил веслом. Я тоже хотел драться, но не мог. Хоть и не со всей силы ударил меня обезьян, но не встать и кровавые крабы в глазах. Подождите, я сейчас. Я встану. Дерусь я весело. Ни обезьян, ни Аржанов не могли одолеть друг друга. Хватит. Хочешь улететь? Хочешь? Мешать не буду. Обезьян прокусил Аржанову рукав. В том месте, где было порвано топором, оторвал кусок куртки вместе с мясом и выплюнул из окровавленного рта то, что откусил. Аржанов сел на камни, замотал головой, прогоняя боль. Обезьян прыгнул к топору и издал победный клич, который уже во времена Homo erectus был древним. Толя Слесарь подошел к нему со спины и всадил в шею отвертку. Обезьян захрипел, ушел в сторону, схватился рукой за отвертку, но выдернуть не смог, остановился, постоял спокойно и упал навзничь. И драка прекратилась. Саша красный деревщик убежал за барак. Другие охранники остались, бросили топоры. Мы сдаемся. Их оттеснили к морю. Гогозягинцев, последний из оставшихся членов совета, не захотел лезть в воду, и моряк его зарубил. Охранники стояли по колено в воде, и волны вымывали гальку у них из под ног. Мы могли бы до них не дотрагиваться, могли подождать, пока они сами умрут. Мы смотрели на них, они смотрели на нас. Они не дрожали, их грела близкая смерть. Что с ними делать? спросил Аржанов. Бортовые к пуску, то в с арт расчеты на палубу, пеленг прежний, залповым, огонь, сказал моряк, поднял камень, но не бросил. И Аржанов ждал, что скажу я. Позови второй барак, пусть решат. Аржанов вошел в воду и одного за другим зарубил всех. Зачем время терять? Ясно, что они решат. И пошел в барак гореться и руку перевязывать, а мы добили раненых.